Ее глаза заискрились лукавым смехом. «Конечно, нет, милый. В конце концов, актерской братьей ты не изменил. Я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Не думай, что нет. Полно, малыш, не болтай чепухи. Ничего я не сделала для тебя». Джулия поднялась. «Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе, а я устала, как собака».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 Какую-то долю секунды она колебалась, затем с дружеской улыбкой подставила по очереди обе щеки. «Ты ведь знаешь дорогу к себе в комнату?» Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок. «Ах, я так хочу спать!»